Глава 28. С крутого холма Нюбуховсхёйден она скатилась всего за несколько секунд. Главное — контролировать тормоза, а то тормозные накладки на её велосипеде довольно изношены, а скорость при движении вниз максимальна. Но Дорис с задачей справилась и никого не сбила. Дальше поехала через мост Лилиль-Хольмсбрун, обогнула угол Фриски-Сен-Светис и вырулила к берегу. Примерно у водных бань свернула с набережной к и уже через несколько минут оказалась на улице, где жила Лейла. Подруга, едва открыв входную дверь, развернулась и убежала в кухню. «Раздевайся! У меня тут фритюр, мне отвлекаться опасно!» То, что у нее фритюр, было и так понятно. Явный запах горячего масла витал над квартирой, как туман над Люценом. Более как единственный член приветственного комитета с интересом смотрел на высокие каблуки ее ботинок. Дорис решила не разуваться, за ботинки она отдала приличную сумму и будет жаль, если боли их погрызет. Оставив черную кожаную куртку на недосягаемо высокой полке для головных уборов, Дорис в приветствии протянула собаке руку, предлагая понюхать. Но Болли вместо этого подпрыгнул и положил передние лапы ей на плечи. Между задними лапами торчала розовая палочка пениса. Пес начал делать толчковые движения, но Дорис его резко оттолкнула. «Подожди немного», — прошипела она. «Скоро мы из тебя сделаем приличного пса». Болли прошмыгнул в комнату Филиппа. Дорис прошла в кухню, где Лейла жарила фалафель в большой чугунной сковороде. «Почему ты не включаешь вытяжку?» — спросила Дорис. «Потому что, если масло загорится, вентиляция разнесет огонь по всему дому. Веселого будет мало. Тогда хотя бы окна открой». И, не ожидая ответа, Дорис сама распахнула окно в кухне, а потом прошла в гостиную и там тоже приоткрыла створку. «Лучше всего ненадолго устроить сквозняк», — сказала Дорис и продолжила. «Да, было бы жалко сжечь кухню после того, как вы угрохали столько денег на ее ремонт». Лейла выудила последнюю порцию с помощью шумовки, сняла с конфорки сковороду, накрыла крышкой и выключила плиту. «Этот ремонт можно было не делать, если б я только знала, что останусь одна, и весь кредит повиснет на мне. Нам это обошлось в сто тысяч, плюс к этому мне теперь надо выкупить его половину, это еще пятьдесят». «Во вторник иду в банк по поводу пересмотра условий. Он больше не заемщик, только я. Если меня не одобрят, придется продавать. Там могут возникнуть большие сложности. По сравнению с тем, когда мы покупали, сейчас коммунальные платежи выше, а цены на жилье ниже. То есть я влипла. Тебе все одобрят и дадут. У тебя постоянная работа в тайной полиции, ежемесячный доход. Как там, кстати, на работе?» — спросила Дорис в надежде разрядить обстановку. Но ей это не удалось. Проблемы, проблемы, проблемы. Дураки-начальники, дураки-коллеги. А подробности не будет? Давайте лучше за стол. Лейла сняла передник из белого хлопка, той же модели, которую обычно носят профессиональные ресторанные повара, и водрузила на стол фалафель. Все остальное там уже стояло и выглядело восхитительно. Хумус с озерцом оливкового масла в центре и кантом из молотой паприки по краю. Белая масса с непонятным содержимым, Один ярко-зеленый салат из петрушки и прочих трав, второй из красной капусты как главного ингредиента, дальше просто смесь овощей в уксусной заправке и стопка питы, разумеется, домашней, не позже часа, как из печи. По части еды ты реально монстр. Фалафель, хумус, потрясающе. Фокус фалафелем в том, что тут надо не варить, а только замочить и смолоть перед фритюром. А для хумуса, наоборот, надо долго варить. Мать Лейлы была иранкой и отлично готовила. Отец-палестинец работал шеф-поваром в ресторане, и Лейла, видимо, освоила и эту, ближневосточную кухню, хотя в ее детские годы отец с ними практически не жил. «Тут много чеснока. Ровно столько, сколько нужна, что...» «У меня вечером свидание. Хотя бы не с этим тренером?» «Нет, мы с Андреем хорошие знакомые. Мне он очень нравится. Но между нами нет ничего, кроме дружбы. Мы особенно сблизились после смерти Марины. Так что можешь не волноваться. Я в него не влюблена». И он в меня не влюблен. Слушай, я не имею права рассказывать, но от этого парня ты должна держаться на максимальном расстоянии. Почему это? Ты же его совсем не знаешь. Он очень приятный. Я не имею права об этом говорить, но помнишь, я недавно шутила насчет спецназа. Так вот, в этой шутке есть доля правды. На работе я всякое слышу, в том числе и от людей из других отделов. Спортивная борьба, которой ты занимаешься, имеет самое прямое отношение к русской армии и разведке. Там учат убивать. Вот в чем дело. В любой армии главная физподготовка. И любая армия разрабатывает собственные методы. Раньше я тренировалась в армейской группе северных стран, так там в основе принципы подготовки шведских солдат. И есть еще Ти-Рекс. Никогда не слышала. Лейла с ее необычайно широким кругозором нечасто произносила эту фразу. Но упущения случались и у нее. И неудивительно, что не слышала. Ты же ни разу даже не заглядывала в тренажерный зал. Это что-то типа ремней с ручками, их подвешивают и делают разные упражнения. Очень эффективные тренировки и инвентарь легко носить с собой. Придумал парень из морских котиков, спецотряд военно-морских сил США. И у ТРХ есть кое-что общее с методом мага по которому занимаются в израильской армии. Если шведская, американская и израильская армии разрабатывают свои школы, почему русские не должны этого делать? У них очень мощные традиции и давний научный подход к тренировкам. А на Западе обо всем, что касается нервов, рефлексов и прочего, заговорили только после того, как закончилась Холодная война. Андрей всегда так интересно об этом рассказывает. Мы говорим только о тренировках и ни о чем другом. По-моему, ты слишком наивна. Ну да ладно. Расскажи лучше, с кем встречаешься вечером. Ясно, что не с Андреем. Сыном того Нобелевского лауреата? Угадала. Мы ужинаем вместе, но мне надо написать статью, и сначала я встречаюсь с ним у него на работе, в Каролинском институте. Он проведет меня к отцу, тот даст мне интервью. Это в два, так что мне уже пора. Думаешь, хорошо вот так смешивать работу с личной жизнью? Может, лучше немного подождать, пока полностью не закончишь задание? Это он предложил, и он хочет, чтобы мы сегодня вместе поужинали. Понятно. И ты приготовилась. Чистые волосы, любимое розовое платье, не говоря о том, что у меня под ним. Даже так? Лейла закатила глаза. «Что он за парень? Думаешь, лучше Тони?» Я только что разговаривала с пожилой женщиной, которая знает его с двух лет. Говорит, что он всегда был милым мальчиком, заботливым и добрым. Ее слова. «У меня ровно такое же впечатление. Заботливый и милый. Он не несамовлюбленный и безответственный, как некоторые. Звучит многообещающе. Она сообщила мне кое-что еще, о чем нельзя писать в статье. Что именно? Пообещай, что никому не расскажешь. Я знаю, как обращаться с конфиденциальной информацией. Это касается его отца. Похоже, у Эрна, так зовут сына, есть сводный брат или сестра на пять лет младше. Но он об этом не знает. А ты знаешь. да проблемка. Не просто проблемка. Она сказала, что мать ребенка, женщину, с которой у отца был Роман, звали Яна. Он бросил ее, как только узнал о беременности, и она уехала домой, в Гетебург. Яна, я не знаю никого с таким именем, и все равно она показалась мне знакомым. И я вдруг вспомнила, когда ехала к тебе и увидела небоскрёб редакции. В прошлое воскресенье я сидела на работе и искала инфу по фамилии Марины, той девушки, которая умерла. В Геттиборгспостен нашла некролог о смерти мужчины с такой же фамилией с двумя подписями — Яна и Марина. Сначала Яна, то есть она может быть её матерью. А Эрн и Марина могут быть братом и сестрой? Во всяком случае, это можно предположить. Даты совпадают идеально. ну по словам дамы было четыре когда это случилось сейчас ему 36 марине 31 было то есть пять лет разницы выросла в г тоже верно как она выглядела внешне стройная прямая санка красивая с правильными чертами лица но что называется без тени гламура рыжие волосы короткая стрижка ярко рыжие а у матери были длинные светлые а мужчина ты же его видела рыжеволосый Он уже пожилой и седой, густые, хорошие волосы, но седые. И не осталось никаких фото его молодости? Да нет, остались, мне это дама показывала. И? Увы, снимок был черно-белым.